Но постарайся вернуться на свет поскорее и помни, что я сказала, чтобы все рассказать при свидании супруги. Так мы беседу вели. Передо мной явились внезапно женщины. Выслала их Персифона Преславная. Были жены и дочери, это давно уже умерших героев. К яме они подбежали и черную кровь обступили. Я же раздумывал, как бы мне всех расспросить их отдельно. Вот наилучшим какое решение мне показалось. Вынув из ножен с бедра мускулистого меч медноострый, я не позволил им к крови приблизиться всей толпою. Поочередно они подходили. И все о потомстве мне сообщали своем. Я расспрашивал их по порядку. Далее перед Одиссеем появляются одна за другой тени женщин, знаменитых или героическими деяниями, или страшными преступлениями. Стихи 385-640. После того, как рассеяла души всех жен слабосильных чистая Персифония туда и сюда, появилась передо мной душа Агамемнона, сына Атрея, глядя печально. Вокруг собрались товарищи души, всех, кто смертную участь с ним принял в эгистовом доме. Тотчас меня он узнал, как только увидел глазами, громко заплакал Трид, проливая обильные слезы. Руки простер он, меня заключить, порываясь в объятия. Больше, однако же, не было в нем уж могучей и крепкой силы, какой когда-то полны были гибкие члены. Жалость мне сердце взяла, и слезы из глаз полились. Громко к нему со словами крылатыми я обратился, Славный герой Атриид, владыка мужей Агамемнон. Что за кера тебя всех в печалищей смерти смирила? Или тебя Посейдон погубил в кораблях твоих быстрых, Грозную силу воздвигнув в сфере побушующих ветрах? Или на суше тебя враги погубили в то время, Как ты отрезать старался коровьи стада и овечьи, или как женщин и город, какой захватить домогался? Так говорил я. Тотчас же он мне, отвечая, промолвил. Вогорожденный герой Лаэртит, Одиссей, многохитрый. Не посей мне погибель послал в кораблях моих быстрых. Грозной сила воздвигнул свирепо бушующих ветров. И невраждебные люди меня погубили на суши. Смерти, несчастье, готовя, эгист пригласил меня в дом свой и умертвил при пособии супруги моей окаянной, стал угощать и зарезал, как режет быка возле яслей. Так печальнейшей смертью я умер, Зарезаны были. Тут же вокруг и товарищи все, как свиньи, которых много себе разрешить, богатейший хозяин к свадьбе, к пирушке обычной или к пиру роскошному режет. видеть, конечно, немало убийств уж тебе приходилось. И в одиночку погибших, и в общей сумятице, боя. Но несказанной печалью ты был бы охвачен, увидев. как меж кратеров, свином и столов, переполненных пищей, все на полу мы валялись, дымившимся нашей кровью. Самым же страшным, что слышать пришлось мне, был голос Кассандры, дочери славной Приама. На мне, нестера, злодейка, деву убила. Напрасно слабевшей рукой пытался меч я схватить, Рука моя на зиму пала. Та же бесстыжая прочь отошла, не осмелившись даже глаз и рта мне закрыть уходившему в царство Аида. Нет ничего на земле ужаснее, нет и бесстыдней женщины, в сердце своем на такое решившееся дело, что за дело она неподобное сделать и решилась, Мужу законному смерть приготовил коварно. А я-то думал, что в дом я к тебе ворочусь и на радости детям и домочадцам. Такое позорное дело свершивши, и на себя она стыдно влекла и навека срамила племя и будущих жен слабосильных, пускай и невинных. Так говорил он. Я ему, отвечая, промолвил.